Глава 5. Завладение. Наконец-то союзные войска завладели Джексонвиллем, а вследствие этого и Сент-Джоном. Десантные войска с эскадрой Стивенса тотчас же заняли наиболее важные пункты в городе. Самозванные власти бежали. Один лишь тексер из всего состава прежнего комитета очутился в их власти. По причине ли крайнего утомления от неистовств, происходящих в течение последних дней, или вследствие равнодушия к вопросу о невольничестве, разрешаемому тогда силой оружия в борьбе севера с югом, жители города отнеслись достаточно приветливо к офицерам флотилии, представляющим в своем лице союзное правительство в Вашингтоне. Комодор Дюпонт, Основавшийся в Святом Августине, не теряя времени, приступил к охране флоридского берега от подвоза военной контрабанды. Проливы Москота-Инглит были закрыты для прохода судов. Этим в порту совершенно подорвана была торговля оружием и боевыми припасами. Таким образом, Флорида вновь подпала с того времени под власть союзного правительства. В тот же день Джеймс и Жильберт Бюрбенки, Стенард и мисс Алиса, переправившись по реке Сент-Джон, возвратились домой. Перри и некоторые негры, возвратившиеся на плантацию, поджидали их на пристани. Легко представить себе, какими криками восторга встречено было их появление. Несколько минут спустя Джеймс Бюрбинг и его сын Стэннерт с дочерью были у изголовья постели госпожи Бюрбинг. Одновременно с возвращением Жильберта сообщили больной и обо всем происшедшем. Молодой офицер держал ее в своих объятиях, Марс лобызал ее руки. Они все не покинут ее боли миссалиса Алиса будет ухаживать за нею, силы быстро вернуться к ней. Более нечего было опасаться козни Тексера и всех тех, которых он привлек к себе в качестве пособников учиняемого им мщения. Испанец был во власти северян, а в руках последних находился Джексонвиль. Успокоенные в своих чувствах к мужу и сыну, Госпожа Бюрбинг направила теперь все свои помыслы к похищенной дочери. Ей была так же необходима Дей, как Марсу его Зерма. «Мы отыщем их!» — воскликнул Джеймс Бюрбинг. «Марс и Жильберт будут сопровождать нас в наших поисках!» «Да, отец мой, да!» «И не теряя ни одного дня!» — воскликнул молодой лейтенант. «Растексар в наших руках», — продолжал господин Бюрбинг, — «мы заставим его дать показания». «А если он откажется дать их?» — спросил Стэннерт. «Если человек этот будет утверждать, что он ни при чем в похищении Дей и Зермы?» «Каким же образом это возможно?» — живо сказал Жильберт. «Ведь Зерма признала его в бухте Марино. Ведь Алиса и моя мать расслышали имя Тексера, которое крикнуло Зерма, когда лодка удалялась. Возможно ли сомневаться в том, что никто другой, как он, организовал похищение и сам лично руководил им? Это был он». — отвечала госпожа Бюрбинг, быстро поднявшаяся, как бы желая вскочить со своей кровати. — Конечно, это был он, — добавила мисс Алиса. — Я прекрасно узнала его. Он стоял на корме лодки, направлявшейся к середине реки. — Допустим, что это был Тексер, — сказал Стэннерт. — Не может быть в этом сомнения. Но а если он откажется указать то место, куда Дэй и Зерма доставлены были по его распоряжению, где мы будем искать их тогда? Разве мы уже не произвели самого подробного исследования берегов реки на протяжении нескольких миль, тщетно пытаясь разыскать похищенных? На этот вполне определенный вопрос не могло последовать никакого ответа. Все зависело от испанца. Было ли в его интересах говорить или молчать? «Разве неизвестно постоянное и обыкновенное место жительства этого негодяя?» — спросил Жильберт. «Никто не знает и никогда не знал этого», — отвечал Джеймс Бюрбинг. «В южной части графства столько лесов и непроходимых болот, где он всегда мог...» Найти убежище. Напрасный будет труд исследовать эту местность, в которой северяне не в состоянии преследовать отступающую милицию. Это будет совершенно бесполезно. «Мне нужна моя дочь!» — воскликнула госпожа Бюрбинг, который с трудом удерживал в постели ее муж. «Жена моя! Я требую жену мою!» — воскликнул Марс. «И я сумею заставить этого негодяя указать мне, где она находится». «Да», — продолжал Джеймс Бюрбинг, — «когда человек этот увидит, что дело идет о его жизни и что, возможно, спасти ее чистосердечными признаниями, он тогда заговорит». Удайся ему побег, мы бы могли отчаиваться. Раз же он во власти северян, мы вырвем у него его тайну. Не теряй надежды, бедная жена моя. Все мы снова вместе и вернем тебе твоего ребенка». Обессиленная госпожа Бюрбинг упала снова на постель. Не желая оставлять ее в одиночестве, мисс Алиса осталась при ней, Стэннерд, Джеймс Бюрбинг, Жильберт и Марс спустились вниз в приемную для совещания с Эдуардом Керрером. И вот о чем было решено. Необходимо выждать некоторое время, прежде чем приступить к каким-либо действиям, дабы предоставить северянам возможность предварительно закрепить за собою власть в занятой ими местности. Существенно важно было также поставить в известность командора Дюпонта не только обо всем происходившем в Джексонвилле, но также и о событиях в Кенлис-Бэе. Быть может, тогда им будет признано необходимым предать Тексера военному суду. В последнем случае все соответствующие распоряжения могли последовать лишь от главнокомандующего экспедиции во Флориде. Тем не менее, Жильберт и Марс не пожелали выжидать в течение наступившего и последующего дней, чтобы начать поиски. Они решили воспользоваться временем, необходимым для первого приступа к принятому решению со стороны Джеймса Бюрбенка, Стэннерда и Эдуарда Керреля, чтобы подняться вверх по реке Сент-Джон в надежде, быть может, напасть на какие-нибудь следы. Действительно, можно было опасаться, что под влиянием своей непримиримой ненависти Тексер предпочтет вынести самое тяжелое наказание, но не пожелает указать место заточения своих жертв. Необходимо было изыскать средства, обойтись без него. Прежде всего, надлежало установить настоящее его место жительства, но все попытки в этом направлении не уменьчались успехом. Ничего не было известно о Черной бухте. Доступ в эту лагуну считался невозможным. Не раз проследовали Жильберт и Марс мимо лиска, окаймляющего берег, не замечая узкого отверстия, через которое могла бы пройти их лодка. Ничего не произошло в течение 13 марта, способного изменить настоящее положение вещей. Восстановление порядка на плантации шло последовательно своим чередом. Большое число негров возвращалось обратно со всех сторон штата, а также и из соседних лесов, где они искали временного убежища. Хотя и переставшие быть невольниками в силу великодушного поступка Джеймса Бюрбенка, они, тем не менее, не признавали себя вполне свободными от всяких обязательств, в отношении его. Они желали быть его слугами, перестав быть рабами. Они спешили возвратиться обратно на плантацию, восстановить бараки, уничтоженные шайками Тексера, мастерские, вновь создать лесные дворы, словом, как можно скорее вернуться к работе, которой они были заняты в течение стольких лет и благодаря которой им удалось обеспечить благосостояние лично свое и их семейств. Приступлено было к восстановлению прежнего порядка ведения дела на плантации. Почти оправившийся к тому времени от последствий своего ранения Эдуард Кэррол оказался в состоянии вернуться к своим прежним занятием. Перри и помощники управляющего выказывали много усердия. Даже Пик проявлял большую подвижность, хотя, как и прежде, без особых результатов. Дуралей этот во многом, однако, изменил первоначальные свои мысли и убеждения. Объявляя себя свободным человеком, он, тем не менее, признавал необходимым ограничиваться лишь платоническим использованием своей свободы, ибо чувствовал себя в большом затруднении использовать ее в полной мере. Словом, появилась надежда, что с возвращением в Кендлисбей всего личного состава и с восстановлением уничтоженных построек плантация в весьма непродолжительном времени снова примет свой прежний вид. Существовали веские причины предполагать, что, каков бы ни был последующий исход борьбы за освобождение, порядок и безопасность землевладельцев не будут более нарушены во Флориде. Порядок был восстановлен также и в Джексонвилле. Северяне воздержались от всякого вмешательства в гражданское управление» ограничиваясь занятием города вооруженной силой они предоставили затем управление города гражданским властям тем же самым которые были низложены и состояли неудел в течение нескольких недель вследствие мятежа признавалось достаточным чтобы национальное знамя союзных штатов развивалось на всех правительственных зданиях Хотя ближайшая причина, вызвавшая братоубийственную войну, по существу своему мало вызывала интереса в наибольшей части населения, тем не менее последняя не признавала для себя невозможным подчиниться победителям. Союзное правительство не должно было встретить противников в штате Флорида. Очевидно, было что проповедь свободных штатов, столь любезное населению южных штатов Георгии и обеих Каролин, не встретит здесь горячей поддержки, свойственной поборникам отложения, даже в случае отзыва о войск союзным правительством. К этому времени относятся следующие происшествия в продолжающейся в Америке вооруженной борьбе. С целью подкрепления армии Боригарда южане выслали шесть канонерок под начальством командора Голлинса, который и расположился на Миссисипи между Новым Мадридом и островом Десятым. В тот же день, когда Джексонвилл оказался во власти Стивенса, союзная артиллерия вступила в бой с артиллерией канонерок Голинса. Успех оказался на стороне северян, занявших остров 10 и Новый Мадрид. Последствием одержанного успеха было овладение северянами судоходством на реке Миссисипи на протяжении 200 километров, принимая во внимание изгибы реки. К этому же времени относится проявление большой нерешительности в действиях союзного правительства. Генерал Макклеллан вынужден был представить военному совету план предполагаемых военных действий, но хотя план этот был одобрен большинством членов совета, тем не менее президент Линкольн, поддавшись, к сожалению, посторонним влияниям, затруднил со своей стороны осуществление его. Для обеспечения защиты Вашингтона армия Потамака разделена была на две. Победа монитора и бегство в Виргинии, к счастью, обеспечивали свободу навигации на Чезепине. Последовавшее затем быстрое отступление южан после оставления ими Монасоса позволило союзной армии расположиться там, на лагерную стоянку. Таким образом, вполне разрешился вопрос блокады Потамака. Тем не менее, в силу политических соображений, которые, когда вмешиваются в военные действия любой страны, всегда пагубны для действительных ее интересов, снова пришли к решению, совершенно не отвечающему интересам северян. Последовал в это же время отзыв генерала Макклеллана, занимаемого им поста главнокомандующего союзными армиями. Ему оставлено было руководство над военными операциями в Потамаке. Все же остальные корпуса войск, обращенные в самостоятельные армии, поступили под непосредственное управление президента Линкольна. Это было большой ошибкой со стороны правительства. Последовавшее вполне незаслуженное смещение болезненно отозвалось на самолюбие Макклеллана, но он подчинился несправедливости, как истый солдат, верный своему долгу. На следующий же день он составил план дальнейших военных действий, целью которых являлась высадка командуемых им войск на берегу у форта Монроя. План этот, одобренный командиром корпуса, был затем утвержден также и президентом. В силу последовавших вслед затем в Нью-Йорк, Филадельфию и Балтимор распоряжений военного министра прибыли в Потомак из указанных городов разного рода транспортные суда для перевозки армии Макклеллана и ее орудий. Наступало время когда приходилось опасаться уже не Вашингтону, столице северных штатов, а Ричмонду, столице южных штатов. Таково было взаимное положение обеих воюющих сторон в то время, когда Флорида подчинилась генералу Шерману и коммадору Дюпонту. Одновременно с установлением блокады берега Флориды они с помощью своей эскадры завладели и рекой Сент-Джон, что передавало в их руки всю власть над полуостровом. Предпринятые Жильбертом и Марсом поиски, невзирая на исследования ими берегов реки и островков, вплоть до Пикалаты, были безуспешными. Оставалось лишь попытаться воздействовать непосредственно на Тексера. Со времени заключения в тюрьму он лишен был возможности общаться со своими соучастниками. Можно было надеяться поэтому, что маленькая Дэй и Зерма содержались и в данное время в том же месте, где они пребывали до овладения Сент-Джоном северянами. Положение вещей в Джексонвилле установилось уже к тому времени настолько, что правосудию представлялось возможным объявить приговор и относительно Тексера, если он не пожелает дать добровольно необходимые показания. Существовала, однако, надежда, что он согласится на требуемое от него, лишь бы возвратить себе свободу, а, следовательно, окажется возможным не прибегать к крайним средствам. Решено было, по договору с военными властями заранее выразившими согласие произвести 14 числа первую попытку в этом направлении силы постепенно вернулись к госпоже Бюрбинг возвращение сына надежда скорого возвращения ей ребенка последовавшее успокоение в стране обеспеченная безопасность жизни в Кендлисбее – все в совокупности повлияла на восстановление ее нравственных сил на время покинувших ее. В настоящее время не было уже причин опасаться приверженцев Тексера, терроризировавших Джексонвиль. Милиция отступила вглубь графства Пютнем. Допуская даже впоследствии соединение с ними милиции святого Августина по переправе через реку в верхнем ее течении с целью предпринять какие-либо комбинированные действия против союзных войск, опасность эта виделась во всяком случае не близкой и задумываться над ней не было причин, пока Дюпонт и Шерман будут продолжать занимать Флориду. Решено было, что Джеймс и Жильберт Бюрбенке должны были отправиться в тот же день одни в Джексонвилл. Стэннерт, Кэррол и Марс должны были остаться на плантации, а мисс Алиса около госпожи Бюрбенк. Молодой офицер и его отец надеялись, впрочем, к вечеру того же дня вернуться обратно в Кестельгаус и доставить какое-нибудь утешительное известие. В то время, когда Джеймс и Жильберт Бюрбенке старались уже покинуть Кестельгаус, мисс Алиса отвела в сторону молодого офицера. — Жильберт, — сказала она, — вы должны встретиться лицом к лицу с человеком, причинившим столько зла вашему семейству, злодеем, намеревавшимся послать вашего отца и вас лично на казнь. Жильберт, пообещайте мне! что вы будете владеть собой, когда встретитесь с Тексером». «Владеть собою?» — воскликнул Жильберт, который при одном упоминании имени испанца бледнел от злобы. «Да, и это существенно необходимо», — отвечала мисс Алиса. «Вы ничего не добьетесь, если вы дадите увлечь себя злобе». «Позабудьте о всяком возмездии, лишь бы добиться одного — спасения вашей сестры, которая вскоре станет и моей. Во имя этого необходимо всем пожертвовать, хотя бы даже вам пришлось лично обеспечить Тексеру в будущем совершенное спокойствие от каких бы то ни было действий с вашей стороны» каких бы то ни было действий с моей стороны воскликнул жильберт позабыть что из за него мать моя близка была к смерти а отец к расстрелу да и вы жильберт были в таком же положении отвечала мисс алиса вы которую я потеряла надежду когда либо снова увидеть да верно все это совершил он и тем не менее необходимо не вспоминать об этом я говорю с вами об этом опасаясь что господин бюрбинг не в состоянии будет владеть собою а если и вам не удастся также обуздать себя то попытка ваша завершится неудачей ах почему решено что вы отправляетесь без меня в Джексонвиль? быть может удалось бы мне с помощью кротости добиться необходимого а если человек этот «Все-таки не пожелает говорить», — продолжал Жильберт, чувствовавший справедливость указаниями Салисы. «В таком случае придется передать судьям заботу, изыскать средства, принудить его к этому. Дело идет о его жизни, и когда он убедится, что не может спасти ее иначе, как путем признаний, он, несомненно, решится на них. Но мне необходимо...» — Обещание ваше, Жильберт, во имя любви нашей заклинаю вас дать мне его. — Даю обещание, дорогая лиса, — отвечал Жильберт. — Даю. Человек этот причинил нам бесконечно много зла, но пусть только он возвратит нам нашу сестру, и я забуду его злодеяние. — Прекрасно, Жильберт. Мы прошли через столько тяжелых испытаний, но они скоро пройдут все безвозвратно. Господь вознаградит нас годами безмятежного счастья за те тяжелые дни, в течение которых мы так невыносимо страдали. Жильберт пожал руку своей невесте, которая не в силах была удержать слез, навернувшихся на глаза, и они расстались. Попрощавшись с друзьями, Джеймс Бюрбинг с сыном отправились в десять часов утра с маленькой пристани в Кендлисбее. Переправа через реку совершилась быстро. По совету Жильберта, одобренного его отцом, лодка направлена была не в джексон -Виль, а с таким расчетом, чтобы можно было пристать к канонерке коменданта Стивенса. Офицер этот был военным губернатором города. Ходатайство Джеймса Бюрбенка должно было прежде всего быть представлено лично ему, так как... Стивенс поддерживал постоянные сношения с городскими властями, то ему известно было, какую роль играл Тексер со времени овладения городом его соумышленниками, в какой мере надлежит ему отвечать за события, приведшие к разгрому Кендлисбея, и, наконец, по каким причинам он оказался задержанным и посаженным в тюрьму, в то время как милиция отступила. Ему было также известно, что в отношении его произошел крутой поворот в общественном мнении, а именно, что все достойные люди из числа жителей города настойчиво требовали, чтобы он понес наказание за учиненные им злодеяния. Комендант Стивенс оказал Джемсу и Жильберту Бюрбенком достойный прием. Оценивший мужество и доблестный характер Жильберта со времени нахождения последнего под его начальством, Стивен питал особое уважение к молодому офицеру. Узнав по возвращении Марса в эскадру, что Жильберт во власти южан, он горячо желал во что бы то ни стало спасти его. Но как мог он поспеть вовремя, находясь перед баром сент жона Известно уже, благодаря каким обстоятельствам удалось спасти молодого лейтенанта и Джеймса Бюрбенка. Жильберт поставил коменданта Стивенса в нескольких словах в известность относительно всего совершившегося, подтверждая то, что было ему уже ранее сообщено Марцем. Если не могло быть сомнений в том, что Тексер лично руководил похищением, совершенным в бухте Марина, можно было не сомневаться, что только он один мог указать, в каком месте Флориды содержались в настоящее время соучастниками его Дэй и Зерма. Безусловно, судьба их была в руках испанца, и комендант Стивенс был такого же мнения, поэтому... Он предоставил Джеймсу и Жильберту Бюрбинкам вести это дело, как они считают, справедливым, обещая им вперед выразить свое согласие на всякие меры, которые будут предприняты в интересах Зермы и ребенка вплоть до предложения Тексеру свободы, принимая на себя в последнем случае обязательства перед гражданскими властями Джексонвилля. Получив таким образом совершенную свободу действий, Джеймс и Жильберт Бюрбенки выразили свою признательность Стивенсу, который вручил им письменное разрешение свидания с испанцем, после чего оба они направились в порт. Там поджидал их Гервей, предупрежденный заранее письмом Джеймса Бюрбенка. Все трое направились в окружной суд, и последовало распоряжение допустить их в тюрьму. Внешний вид или, правильнее, усвоенное Тексером со времени своего задержания поведение не могло не представлять большого интереса для любого человека, изучающего внутренний мир людей. Не могло быть сомнений в том, что представлялось вполне. Естественным, что Тексер был крайне озлоблен неожиданным появлением союзных войск, устранившим дальнейшую для него возможность занимать положение первого должностного лица в городе, что он весьма сожалел о потерянной им безграничной власти, позволяющей ему удовлетворять чувство личной своей ненависти, а также, что переворот – если оказывался неизбежным, не совершился несколькими часами позднее, что предоставило бы ему возможность добиться осуществления страстного своего желания казни Джемса и Жильберта Бюрбенков. Все эти чувства и испытывались Тексером, но кроме них не было видно и следов каких-либо иных тревог. Казалось, что сознание быть во власти врагов под тяжким обвинением совершенных им злодейств и необходимости дать ответ за все насилия, учиненные по его распоряжению, было для него безразлично. Таким образом, поведение его не могло не быть признано весьма странным и непостижимым, В нем жило лишь исключительно сожаление, что ему не удалось довести до желаемого конца своих козней против семейства Бербенг. Что же касается ожидаемых последствий задержания и лишения свободы, то, казалось, соображения эти немало не заботили его. Неужели эта столь загадочная натура и в настоящее время сумеет победоносно отразить все попытки разгадать ее настоящие душевные побуждения и свойства. Дверь тюремного помещения раскрылась. Джеймс и Жильберт Бёрбенке очутились в присутствии заключенного. «А, отец и сын!» — воскликнул тотчас же, же Тексер, увидев их со свойственным ему обыкновенно тоном речи по справедливости должен признать себя весьма обязанным перед господами-северянами. Если бы не они, я не был бы почтен вашим посещением. Вероятно, вы намерены предложить мне помилование, раз вы сами лично не нуждаетесь в нем в настоящее время. Обращение это было настолько вызывающе, что Джеймс Бюрбанг был близок к потере самообладания, но сыну удалось удержать его. — Дозволь, отец мой, — сказал он, — ответить. Тексеру желательно увлечь нас в перебранку, куда мы не последуем за ним. Совершенно бесполезно останавливаться на прошлом. Мы намерены заняться лишь настоящим и ничем иным, как настоящим. «Настоящим!» — воскликнул Тексер. «Или вернее, настоящим положением вещей. Но мне представляется положение это совершенно ясным. Три дня тому назад вы оба содержались в этом помещении, и вам предстояло выйти из него лишь только для того, чтобы следовать на казнь. Теперь...» «Мне пришлось занять ваше место и заверяю вас, что чувствую себя в настоящем моем положении гораздо лучше, чем вы полагаете». Ответ этот по существу не мог не поставить в большое затруднение Джеймса Бюрбенка и его сына, питавших надежду узнать тайну, относящуюся к похищению, взамен предоставление Тексеру свободы». Выслушайте меня, Тексер», — сказал тогда Жильберт, — «мы намерены открыто действовать в отношении вас. Нам нет дела до того, что совершено было вами в Джексонвилле. Более того, мы готовы забыть, что совершено было вами в Кендлисбее. Нас занимает лишь одно — сестра моя «Изерма исчезли в то время, когда плантация занята была соумышленниками вашими, и Кестельгаус был осажден ими. Несомненно, обе они похищены». «Вы говорите, похищены?» — злобно возразил на это Тексер. «Не могу не выразить полного своего удовольствия по поводу этого». «По поводу «Этого!» — воскликнул Джеймс Бюрбинг. «Разве вы осмелитесь отвергать это, злодей?» «Сохраним спокойствие, отец мой», — сказал молодой офицер. «Это необходимо, да, Тексер? Двойное похищение это произведено было во время нападения на плантацию. Признаете ли вы свое участие в похищении?» Мне нет необходимости отвечать вам. Согласны ли вы указать нам, куда доставлены были сестра моя и Зерма по вашему распоряжению? Повторяю вам, что не признаю необходимости отвечать вам. Даже в том случае, если мы в состоянии вернуть вам свободу взамен вашего ответа, Я не нуждаюсь в вас, чтобы получить вновь мою свободу. «Кто же откроет вам двери этой тюрьмы?» — воскликнул Джеймс Бюрбинг вне себя от проявления подобной наглости. «Сами же судьи, которых я требую!» «Судьи! Они, несомненно, постановят обвинительный приговор без малейших колебаний и сожалений. Тогда я и соображу» что надлежит мне предпринять». «Таким образом, вы решительно отказываетесь отвечать?» спросил в последний раз Жильберт. «Отказываюсь. Даже ценой вашей свободы, которую я вам предлагаю. Я пренебрегаю подобным предложением. Даже ценою «Целого состояния, которое я обезуюсь, я пренебрегаю вашим состоянием!» «А теперь не угодно ли вам, господа, оставить меня в покое?» Придерживаясь истины, приходится заметить, что Джеймс и Жильберт Бюрбенки почувствовали себя совершенно выбитыми из седла проявлением подобной самоуверенности. На чем же основывалось последнее? Каким образом решался Тексар предстать перед судом, исход которого не мог быть иным, как самое тяжкое его осуждение? И тем не менее предложение свободы и крупной суммы золота не в состоянии были извлечь от него ни одного слова ответа. Неужели чувство злобы преобладало в нем над сознанием собственной выгоды. Личность эта продолжала быть неразгаданной, даже при наличии таких осложнений, не пожелав изменить своему прошлому мировоззрению. «Пойдемте, отец мой, пойдемте», — сказал молодой офицер, и он увлек из посещения тюрьмы Джеймса Бербенка. Они присоединились у ворот к Гервию, и все трое направились коменданту Стивенсу представить ему отчет о неудачном исходе сделанной им попытки. Только что получена была на эскадре одна прокламация комодора Дюпонта, обращенная к жителям Джексонвилля. Она обещала последним, что никто из них не подвергнется преследованию за свои политические убеждения – равно как и за оказанное сопротивление со времени возникновения гражданской войны в пределах штата Флорида. Взамен предъявлялось лишь одно требование – совершенное подчинение национальному знамени, которое покрывало всякую ответственность за совершенные поступки против государственной власти. Очевидно было, что эта разумная мера, по существу своему принятая, как и всегда, в подобных случаях по почину президента Линкольна, не могла относиться к проступкам, затрагивающим интересы частных лиц. К этому разряду относились преступления, в которых обвинялся Тексер. Факт захвата им власти у законного правительства и использование им захваченной власти для подготовки сопротивления были налицо. Но все это всецело затрагивало лишь интересы южан в силу этих соображений союзное правительство и выражало твердые намерения совершенно устранить от себя необходимость иметь какое-либо свое суждение по существу этого дела. К совершенно иному положению относились посягательства на жизнь, Многих лиц нападение на кендлис бэй направленное против северянина, разгром владения, похищение дочери его и женщины, находящейся у него в услужении. Все это по совокупности были преступления против общего права, и последние подлежали ведению общих судов. Таково было мнение коменданта Стивенса, разделяемая и командором Дюпонтом, когда только была представлена ему жалоба Джеймса Бюрбенка, в которой заключалось ходатайство его о предании испанца суду. В силу приведенного на следующий же день, 15 марта, последовал приказ о предании военному суду Тексера, обвиняемого в совершении двойного преступления, грабежа, И похищение. Обвиняемому предстояло дать объяснение перед военным судом, заседавшим в Святом Августине.